Глава 11. День четвертый. Предыдущий день оказался результативным, но дико изматывающим и тяжелым. Если бы не предыдущий опыт многочасовых медитаций, Алекс не смог бы много часов подряд сохранять концентрацию на нужном уровне. Спал он, как убитый, и встал поздно, хотя время в замкнутом мерке пещеры можно было измерить лишь по наручным часам. Какой сейчас день? Четвертый? Непонятно. Вокруг все тот же привычный зеленоватый сумрак. Но похоже, что зрение адаптировалось, и глаза видят немного лучше. Однако смотреть тут не на что. Окружающий пейзаж охотник досконально изучил в первый день. Как ни странно, отсутствие пыльцы успокаивало. Больше не надо гнать лошадей и торопиться, выжимая все возможное из избытка энергии. Пусть его шансы уменьшились, зато можно отдать тренировке все внимание. Но пока надо разобраться с другими вопросами, на которые вчера не нашлось времени. В качестве эксперимента Алекс достал копьем светящийся мох с нижней части скалы и проверил сканером. Ничего. Вероятно, навык действовал только на живых существ. На всякий случай снова проверил гусениц, но и тут изменений не было. Даже непонятно, можно ли есть этих тварей или нет. На другой стороне встречались как съедобные растения и монстры, так и ядовитые. Мох он попробовал еще раньше, на вкус трава травой, да еще и горькое. Ладно, с едой он разберется, в любом случае возникнет проблема с водой. Впрочем, хватит горевать, пора заняться боевым навыком. Ему подойдет любое умение, даже с небольшой поражающей способностью. Главное, чтобы запасов 35 единиц хватило на одно применение, а все остальное доделает насос». Он может бить и бить противника, пока не надоест. Алекс задумчиво посмотрел на тварей: бросить бы в них что-нибудь тяжелое, да нечего, или поджарить. Ах, хорошо бы получить такую способность. Интересно, гусеницы могут загореться? Размечтался. Пора заняться делом. Оборвал он себя и проверил контейнер. У льцы осталось всего ничего 10% от прежних богатств. Ситуация аховая, но один способ все-таки можно было применить. Алекс вспомнил, что старатели, обделенные избытком ресурсов, то есть почти все, могут использовать внутренний запас для тренировки. Это менее эффективно и займет больше времени, но в его условиях может сработать. Технология была крайне простой. Старатель направлял внимание в точку чуть ниже пупка и, удерживая ее вниманием, пытался что-то с ней или с ее помощью сделать. Особенно это помогало людям, практикующим восточные боевые учения, которые приобрели необычную популярность после открытия другой страны. Метод помогал далеко не всем. Более того, обычно занимались этим люди, достигшие хотя бы второго уровня, когда их резерв вырастал в несколько раз. Алекс сосредоточился на этой точке и представил, как энергия выстреливает вперед. Ожидаемо ничего не произошло. Да и не могло ничего получиться с первого раза. Если бы это было так легко, люди давно бы завоевали другую сторону. Однако через три часа упражнений появилось первое изменение. Энергия немного уменьшилась, всего на один пункт. «Энергия. 35 из 35». «Отлично!» Потер он руки, а его глаза загорелись энтузиазмом. Именно этого небольшого результата Алекс и добивался. Как правило, до него доходят за 1-2 дня, но, видимо, главное тут внимание и концентрация, а эти качества у него хорошо развиты. Расход энергии свидетельствовал, что он как-то сумел ощутить свое хранилище энергии и может с ним дальше взаимодействовать. Теперь нужно просто увеличить расход. Как ни странно, в данном случае потери энергии — это хорошо. Она же куда-то уходит, и если человек что-то делает снова и снова, то энергия рано или поздно ему в этом поможет. Другие старатели на этой стадии использовали энергетические настойки, чтобы медленно, но постоянно пополнять запас энергии, но их можно заменить насосом. Конечный результат зависел от везения. У некоторых уходят месяцы тренировок, чтобы что-то получить. Однако везунчики с талантом могли добиться результата за несколько дней. Вопрос только, что они получат в итоге. Ситуация не располагала к долгой раскачке, поэтому Алекс решил тренироваться сразу на ползунах. Усевшись на рюкзак, он взглянул на ползуна и задумался, что именно будет делать. Главный вопрос — куда бить и как. Бросаться энергии из пупка не обязательно, это был первый шаг. Теперь же ему нужно подобрать какое-то одно простое действие и тренировать только его. Будь он в базовом лагере, то мог бы попросить других старателей показать пару примеров. Если посмотреть чужое умение, то потом легче свое развить, и больше шансов получить не какой-нибудь мусор, а полезный боевой навык. Правда, в его положении тоже есть плюсы. Если задумку удастся, то Алекс получит свою личную способность, отражающую его индивидуальность, а не копию чужого умения. Такой навык чаще всего сильнее, и его проще развить. «Ладно, поехали». Отсек он все лишние мысли, но торопиться не стал, а выделил вниманием область пространства вокруг противника. В прошлый раз он старался ощутить избыток энергии, но сейчас энергии нет, поэтому нужно сосредоточиться на самом пространстве, на его свойствах. Что ему известно о пространстве? Алекс вспомнил какие-то общие сведения, но ничего конкретного и полезного. Тогда он зашел с другой стороны. Его талант опирается не на теоретические знания, а на физические ощущения. Вот их и нужно использовать. Но какого рода атака может быть основана на ощущении пространства? Как вообще атаковать пространством? Тут он вспомнил о барьере. Не зря же его полное название «пространственный барьер». Алекс активировал навык, стараясь прочувствовать все нюансы. Он попробовал ощутить щит перед собой, но рука попросту прошла насквозь. И неудивительно, барьер действовал избирательно, только на врагов и их атаки. Тогда он представил, что в его руке нож и поднес руку к груди. Возникло странное ощущение. Пальцы коснулись щита, но, словно и не коснулись, их словно что-то обхватило. Какое-то давление, которое сначала едва ощущается, но стоит чуть надавить, и оно усиливается. Щит походил не на невидимую стену, а на некое вязкое пространство. Это ощущение — его единственная зацепка и шанс подобрать ключик к пространству. Других опор попросту нет. Либо это, либо нужно плюнуть на пространство и искать другой способ. Но, скорее всего, другого шанса уже не будет. Чтобы получить результат, ему нужно вложить в тренировку все, что у него осталось. Ползуны не замечали терзания человека. За все это время они не сдвинулись ни на миллиметр. Охотник оценивающе взглянул на врага и сосредоточился на ощущении, которым сопровождался вызов барьера, после чего перевел внимание обратно на ползуна и попытался активировать пространственный щит так, чтобы его часть входила в плоть монстра. Работа продолжалась до конца дня. Он умел так работать часами, с полной концентрацией и включением, но к вечеру у Алекса уже не осталось ни мыслей, ни эмоций, только сильное нервное напряжение. Так бывает, когда делаешь однообразную работу долгое время. Но если в обычной ситуации человек мог побездельничать, послушать музыку или просто подумать о каких-то посторонних вещах, то он не может этого позволить. Секрет эффективности в максимальной отдаче. В результате к концу дня голова гудела, а глаза слезились. Чтобы снять усталость, он лег на камень и посмотрел на темный свод пещеры. Темнота не давила, наоборот, успокаивала. Он любил темноту и раньше часто медитировал по ночам, глядя в звездное небо. Вот и сейчас мрак и тишина успокоили его и сняли напряжение. Пришли воспоминания о людях, которые ему дороги. Родители, сестры, док, пара друзей. В последние годы Алекс мало уделял им внимания, все больше занимаясь собой, общаясь только с доком, да и то только потому, что тот был его врачом. Это неправильно. Он слишком погряз в своих проблемах и забыл близких людей. Алекс пообещал себе, что после того, как выберется из пещеры и достигнет следующего уровня, то обязательно найдет время навестить семью. Не может человек заниматься только выживанием. Надо поддерживать связь с близкими. На этой мысли сон и накрыл его.